Глава 28. Промежуточные итоги. Телохранители. Срочно. Совершенно секретно. Товарищу Подсидерцеву. В ответ на ваш запрос, ШТСС номер 5696, сообщаем, что капитан Прохоров К. и в период прохождения службы в 14-й армии прошёл подготовку по работе с изделием «Капкан». В октябре 1994 года в составе отдельной группы обеспечивал транспортировку спецгруза из Закавказского ВО к месту хранения в ВЧ-215-669, дислоцированной в городе Балагое. За высокими окнами уже сгустились сумерки. Толстые стёкла гасили те немногие звуки города, что прорывались сквозь красную кирпичную кладку. Кремль. Он не уставал поражать особенно извиняющей тишиной, царящей здесь. Если бы немерный мерный курантов, то и само время умерло бы для его обитателей. Подсидерцев прошёлся по кабинету, от стола и обратно. Дмитрий Рожухин попытался вскочить, но подсидерцев махнул рукой. «Сиди!» Прошёлся ещё раз, почувствовал особый кайф в этом нехитром приёме. Ох, как же хитёр был усатый, если придумал прохаживаться за спиной сидящих подчинённых, крадясь бесшумной рысьей поступя в своих сшитых по спецзаказу сапогах. На ходу думается легче, это любой физиолог знает. Да и лица твоего не видно. А подчинённый, он же обречённый, сидит сжавшись изнутри, что мыслительному процессу и кровообращению не способствует. Ему думать некогда, всё внимание направлено за спину, а от этого у любой скотины от страха всё внутри переворачивается, условный рефлекс. И ещё сверлящий взгляд затылок. Холодок от него ползёт, словно стволом коже прикасаются. «Ох и велик же было отчим народов, не чета нынешним!» «Как ты считаешь, что Белов не совсем правильно ведёт расследование?» – спросил подсидерцев, став в дальнего конца стола, там, где на совещаниях сидят самые младшие из приглашённых. Дмитрий сейчас сидел не на своём обычном месте, а в непосредственной близости от кресла подсидерцева. Знак доверия, ни к чему не обязывающий начальника, но подкупающий подчиненного В кабинете они были вдвоём, и зависть сослуживцев Дмитрию не угрожала. «Я не так выразился, Борис Михайлович». Дмитрий повернулся к нему, в свете настольной лампы чётко высветился контур его головы. «Белов – профессионал высокого уровня, никто не спорит. Но он, ухватил след, бежит по нему, как охотничий пёс и ничего вокруг не замечает. Это может привести к тому, что поиск зайдёт тупик, а на отработку смежных версий просто не останется времени». «Вот как? А версии у тебя есть?» Подсидерцев вновь пошёл по кабинету. Но на этот раз вдоль другой стороны стола, чтобы видеть лицо Дмитрия. Он до сих пор никому не расписал задание установить возможную причастность Елены Станиславовны Хальзиной. Это близкая связь Павла Волошина. У неё он хранил дубликаты программы «Модель ЧАЭС». Дискеты мы у неё изъяли, но это пока всё. Продолжай. Подсидерцев встал напротив. Дмитрий достал из пачки лист бумаги. Придвинул по столу к Подсидерцеву. Справка из архивного управления ФСБ. Елена Станиславовна Хальзина в девичестве Городецкая. С 1980 по 1985 год агент второго го управления УКГБ по Москве, псевдоним Вера. личное дело агента уничтожено по акту в 1991 году. Учётная карточка, естественно, сохранилась. Дмитрий сделал паузу. В ней чётко написано, что вербовщиком и единственным курирующим сотрудником Веры был Белов Игорь Иванович. Молодец! Покачал головой Подсидерцева, наискосок пробежав глазами текст. Странно, но Белов об этом не упомянул ни разу. Дмитрий поднял взгляд на подсидирцева. И ещё одна странность. Я обратил внимание, что все, побывавшие под землёй, буквально исходили потом. Пыль, грязь и слизь какая-то буквально въедается в поры. Лично я полчаса в душе отмывался. Дмитрий брезгливо поморщился. Странно, но Белов на это внимание не обратил. Спинку тебе в душе не потёр? Усмехнулся подсидирцев. «Не о том речь», – Дмитрий скривил в усмешке губы. «Трупы были чересчур чистые. Одежда грязная, как полагается, а тела нет. Естественно, изнутри одежда успела пропитаться продуктами разложения, но я бы просил провести дополнительную экспертизу, желательно использовав наши возможности, минуя Белова». «На предмет чего экспертизу?» «Пусть попробуют установить наличие на внутренней стороне одежды биологических веществ, не характерных телам» пот, другие выделения, споры кожи, волосы и прочее. Подсидерцев задумавшись, покачался с пятки на носок. То, что делал сейчас Дмитрий, напоминало ему игру плохого шахматиста, который в проигрышной ситуации ищет не просто эффективный ход, а наиболее эффективный, стараясь ошеломить, сбить с мысли противника и тем самым увести игру из сферы логики в дебри психологии. Иными словами, ты выдвигаешь версию, что пять человек заманили в укромное место, обработали нервно-паралитическим газом, затащили в коллектор, напялили на них рубы, а потом расстреляли. Пусть экспертиза её провернет. Кстати, мы установили квартиру в этом доме на капремонте, где собиралась группа. Почему бы в ней не провести анализ на частицы нервно-паралитического газа? Работает она пару часов. А как к этой идее отнесётся Белов? «Он такие экспертизы не заказывал, а я не подсказал, решил сначала доложить вам». «Похвально». Подсидирцев, ведя пальцами по полированной столешнице, пошёл в дальний конец кабинета. На углу стола остановился. «Ты подозреваешь Белова с такой уверенностью, словно их расстреляли из его табельного оружия». «Борис Михайлович, ну зачем же так?» Судя по тону, Дмитрий обиделся. «Вы же читали данные экспертизы. Всех уложили из одного пистолета ТТ, по попули в каждого». Пистолет чистый, по учётам не проходит. А потом из кромса лилиться ножом. «Продолжай, это и так», – сбавил ножом подсидерцев. «Какие ещё соображения?» «Если моя версия верна, то где-то лежит минимум пять трупов тех, кто реально участвовал в закладке фугаса. Если нет, то в один труп того, кто шёл с бронны, замочив пять подельников. Так или иначе, ниточку к заказчику уже обрубили. Вы согласны?» «Я слушаю», – ответил подсидерцев. Сам в это время старался просчитать ход мыслей Дмитрия. Операция готовилась давно, это дураку ясно. И организатор уверен, что он добьётся своего раньше, чем мы выйдем на его след. «Откуда такое чувство времени?» – спрашивая я. Дмитрий посмотрел на подсидерцева, застывшего у дальнего конца стола. «Вывод. Он знает механизм розыска». А Белов начинал и заканчивал службу в розыскном отделе. Закончил за нему подсидерцев. В промежутке успел поработать по второй линии, успешно вербанул Веру. А так крутила Шура Мурыш с этим Павлом Волошиным, чтобы ему до конца дней уранкой лом добывать. Эффективная версия, Дима. Молодец. Подсидирцев покачал головой. Только подумай, на кой чёрт Белову фугасы. Вы не обратили внимания, Борис Михайлович, что Елена Хальзина – специалист в монолитном строительстве. Конкретно, инженерные сооружения закрытого типа. Само собой, она рассчитывала их устойчивость к ядерному взрыву. Допустим, она имеет некоторое касательство к теракту. Большее, чем просто передача данных для обработки Волошиным. Узловое звено в этом мозговом центре – Белов. Его функция – контрразведывательное обеспечение и затруднение разыскных мероприятий. Соответственно, именно он должен иметь непосредственный контакт с заказчиком операции. «В добровольной участие Белова я не верю», – Подсидирсов хлопнул ладонью по стулу. «И на организатора он не тянет. Предположим, что он исполнитель, но в таком случае Белов должен быть накрико повязан с заказчиком. Дмитрий достал ещё один лист. Вот интересные данные. Белов с полгода находился на вольных хлебах. Фирма, в которой он работал начальником службы безопасности, имела конфликт с чеченской группировкой. Стоимость претензий – полтора миллиона долларов. Хозяин бросился в бега, а конфликт уладил Белов. Откуда информация? Краснопресненский райотдел. Опер Филимонов КТ. Дмитрий помахал в воздухе листом. Число, подпись, всё как полагается. Этот Филимонов попытался даже вербануть Белова, но оказалось не по зубам. Второе – офис фирмы «Эстейт Плюс», откуда пришёл звонок об угрозе взрыва. Не исключаю, что кто-то хитро проник в их АТС, но, возможно, и более простые варианты. Он достал ещё один лист. Как этот, например. Фирма «Эстейт Плюс» – операции с недвижимостью, торговая деятельность. По данным Управления экономической безопасности, отмыв денег чеченской группировки. «И когда ты всё это успеваешь?» – покачал голову подсидерцев. «В сутках 24 часа», – улыбнулся Рожухин. «Чеченский след...» «Так, Дмитрий», – тихо произнес подсидерцев. Хотелось пойти и посмотреть бумагу, но он удержался и вместо этого двинулся вдоль стола, с той стороны, где сидел Дмитрий. «Конечно, однозначно утверждать рано», – начал Дмитрий и осёкся, ловив за спиной тяжёлое сопение подсидерцева. «Продолжай», – приказал подсидерцев с наслаждением, отметив, как Дмитрий дрогнул на напряжённой шеей. «Я прошу борис михайлович разрешить мне разработать эту версию почти по слогам бразнес дмитрий какую именно о причастности к грузе теракектор старшего офицера фсб договаривая рожухин я всё понял борис михайлович дмитрий опустил голову принялся собирать листы в папку быстро сломался зло усмехнулся подсидидецев а ещё говорят что пора выдвигать молодых ну как с такими серьезноные дела крутить а зачем тыбил отопишь дима Задал он мимоходом вопрос, усаживаясь в своё кресло. «Он же твой учитель, как ни крути!» «С чего вы взяли, что я его вот топлю?» – попешил Дмитрий. «А как это ещё называется?» «Борис Михайлович, я же просто выдвигал версию!» «Тогда я тоже выдвину!» Подсидевцев раскрыл лежащую перед ним папку. «Учись работать, пока я живой!» «Итак!» Он поднёс глазам первый лист. Информация по линии Министерства обороны. Майор Слободин Андрей Константинович. Числится пропавшим без вести в ходе военных действий в Чечне с марта 1995 года. Информация по нашей линии. Слободин захвачен боевиками из отряда Хаттаба. Выкуп и обмен не производились. Нынешнее местонахождение неизвестно. Не дай бог переправили в Иорданию. Дальше. Он взял следующий лист. Информация по нашей линии. Получил час назад. Граждане Костюков ЛВ, Калитин ПС, Мирошниченко ВЛ, Старых ИН, Потапов СП покинули постоянное место жительства три дня назад. Местонахождение в настоящий момент неизвестно. Знакомой личности подсидерцев бросил взгляд на притихшего Дмитрия. «Уточню вопрос. Кто мог собрать по команде группу боевиков?» И сам отвечаю – её командир. Он взял следующий лист. «Информация по линии МВД». Прокуратурой Северо-Восточного округа Москвы расследуется уголовное дело по факту смерти гражданина Прохорова Константина Ивановича. Найден в Химкинском водохранилище с трещиной основания черепа. В лёгких вода. Но это ещё ни о чём не говорит. Могли дать по башке и столкнуть воду. В это верится больше, если учесть, что для милиции он Прохоров, а для нас... Кто он там, Дима? Рожухин сглотнул комок у горле и, как загипнотизированный, ответил... «Для нас – агент-кардинал, командир пятёрки». Подсидирцев захлопнул папку. Медленно раскурил сигарету, пустил дым в абажур лампы. Голубоватая кисия дыма закружилась в клени света, падающего на стол. «Надеюсь, едал достаточно времени, чтобы ты родил версию», – процедил подсидирцев, откинувшись на спинку кресла. «Как в шахматном этюде. Даю задание. Постарайся связать исчезновение группы, смерть её командира и плен того, кто научил их всему. Учти детали». Майор Слободин проходил службу в Софринской бригаде. Прохоров демобилизовался с должности командира батальона разведки Кишинёвской ДШБ. Пятеро пацанов добровольцами воевали в Приднестровье. У старых, полгода прослужившего 205-й бригаде в Чечне, на правом предплечье, если верить личному делу, была татуировка «Скорпион». Имелось ранение с контузией, из-за чего и был комиссован. «Я слушаю тебя, Дмитрий». «Старший группы Прохоров, он же кардинал, находился у меня на связи», – с трудом произнёс Дмитрий, – «сцепил пальцы, чтобы унять дружь». «Слободина в качестве инструктора привлекал тоже я. Пять человек, которых вы назвали, входили в группу кардинала, предположительно на бронной их трупы». «Может, поэтому ты и топишь, Белова?» – Подсидерцев грузно навалился на стол. «Как тебе версия об участии младшего офицера СБП?» «Для этого, конечно же, нужно срочно заказать экспертизу трупов, связать микрочастицы на телах с теми, что возьмут у них дома, или пусть родные сразу опознают. Кроме этого, поискать ТТ у тебя дома, или следы пороха и нагара из ТТ у тебя под ногтями. Что ещё предложишь?» Подсидерцев понизил голос до шипящего шёпота. «А может, сразу в подвал, а? Там все и расскажешь?» Дмитрий повернул к нему бледное лицо и пролепетал. «Я клянусь, Борис Михайлович, «Через час перестанешь», – пообещал подсидерцу. В кабинете повисла гнетущая тишина. Стало слышно, как в настольных часах мирно перестукивают шестерёнки. «Сейчас ляпнет что-нибудь про пистолет с одним патроном», – подумал подсидерцу, спокойно попыхивая сигареты. «Или нет. Суицидальных наклонностей у него не обнаружили. Значит, грех будет искупать не за счёт себя, а за счёт другого. В данном случае Белова. Это мне на руку, но риск, риск. «Скажи-ка мне, Дмитрий, что ты делаешь в бригаде Белова?» Непринуждённо, словно и не было предыдущего разговора, спросил подсидерцев. «Согласно вашему устному распоряжению, Борис Михайлович, отслеживая интересы СБП в расследовании», после секундного замешательства ответил Дмитрий. «Да, этот мальчик на себя руки не наложит», – констатировал подсидерцев. далеко пойдёт, если помогут». «А что тебе известно о наших интересах?» – не без иронии спросил он. «Ничего». «Вот видишь, как легко не корчить из себя умного. Ничего не знаю и всё. И на сердце легче, и проблем нет». Подсидерцев раздавил окурок в пепельнице. «Как ты думаешь, чем сейчас Белов занимается?» Дмитрий бросил взгляд на циферблат старинных часов. Единственное украшение стола подсидирцева «Не знаю», – Рожухин пожал плечами. «Спит, наверное». В голосе была такая усталость, что подсидирцев невольно усмехнулся. Но жалости кунуло повесившему голову Дмитрию не испытал ни на наюту. «Да это бог, Дима, да это бог», – протянул подсидирцу. «Минимум 8 часов выигрыша по времени. Потому что такой опер, как Белов, раскрутит это дело за сутки. Стоит только восстановить личность потерпевших и отработать ближайшее окружение, как он выйдет на твой след. А со следа, как ты правильно заметил, Белова сбить невозможно. Напряги извилины и постарайся просчитать его ходы». Дмитрий достал из кармана белый платок, промокнул лоб. Пять человек одного пола и возраста оказались в одном месте в одно и то же время, начал он всё больше, переходя в себя. Логично предположить, что они знакомы, но такое дело чужих не берут. Соответственно, знакомство состоялось в специфических условиях. Ключом послужит татуировка и шрам от ранения на теле старых. Белов разошлёт запрос на него по линии войск МВД и Министерства обороны и по ОФСБ по Москве и ГУВД даст ориентировку установить группу из пяти человек, на которых имеются данные об участии в боевых действиях в горячих точках, поднимет на ноги агентуру среди ветеранов и добровольцев. Рано или поздно он установит личности погибших». «За два дня», – авторитетно заключил подсидерцев. «А теперь вспомни, что Белов не просто сыскарь, а опытный контрразведчик. Стоит ему получить установочные характеризующие данные на всех пятерых. Продолжай». «Я понял», – Дмитрий облизнул пересохшие губы. «Он сложит мозаику целую картину». Костюков окончил радиотехническое училище, соответственно, мог выполнять функции связиста и технаря по подслушивающим устройствам. Калитин – первый разряд по пулевой стрельбе, роль в группе «Снайпер». Мирошниченко – разряд подзюдо, художник, великолепная зрительная память, масса друзей, значит контактен. Вероятная специализация – добывание информации. Потапов и Старых – наибольший опыт боевых действий, прикрытие и силовое обеспечение снайпера и разведчика. Подсидерцев развернул кресло к маленькому приставному столику. Взял графин с водой и налил полный стакан. Подтолкнул его по столешнице к Дмитрию. «Промочи горло, Рожухин, а то сипишь, как тенор с перепоя. А я пока продолжу полёт твоей мысли». Подсидерцев растёр на пальцах капельки воды. Итак, Белов легко опознает в погибших членов разведывательно-диверсионной группы. Поверь мне, больше всего его насторожит их число. 5 Сколько существует подполье? столько разбивает людей на тройки и пятёрки. Это азы конспирации. Но кто-то должен курировать пятёрку. Белов, насколько я знаю, имеет обыкновение по утрам читать сводку происшествий по линии ГУВД. Если он ещё не потерял Нюх, а я уверен, что не потерял, то он легко и непринуждённо вычленит гибель капитана запаса Прохорова, служившего в Приднестровье, и приложит его труб к имеющимся пяти. Но Белов, можешь не верить, на этом не успокоится. Подсидерцев покачался в мягком кресле, откинув голову на изогнутый подголовник. Он придёт к выводу, что группа являлась частью законспирированной организации. Логично. Капкан был поставлен, и Подсидерцев выжидательно посмотрел на Дмитрия. Тот поболтал остатки воды в стакане, усмехнулся своим мыслям и поднял взгляд на Подсидерцева. «Борис Михайлович, вы уже установили, имел ли Прохоров доступ к изделию капкан?» Дмитрий потупил взгляд, словно извиняясь за бестактный вопрос. Понимаете, лучше я услышу это от вас сейчас, чем завтра от Белова, когда он получит ответ из Минобороны. Такого хода Подсидерцев не ожидал. Ход был не только эффективен, но и жутко эффективен. Одним ударом Дмитрий разнёс всю комбинацию. Не надо быть Карповым, чтобы понять. Через два хода мат. Ох, далеко пойдёт, шельмец. Подсидерцев по-новому взглянул на Дмитрия. Предположим, что имел. Пошёл на добивание дмитрий не дожидаясь ответного хода Подсидерцева. Что получается? Слободин в марте прошлого года попадает в плен. Допустим, из него вытягивают массу сведений, в том числе о существовании московской боевой пятёрки. Дмитрий отставил стакан. Сделал паузу. Допустим, созданное по личной инициативе Прохоровым с неясными целями, а о том, что он является нашим агентом, надеюсь, никто не дознается. Остаётся выдвинуть версию, что теракт подготовлен людьми Хаттаба, использовавшими в качестве прикрытия пятёрку которую за ненадобностью ликвидировали, подбросив нам тупиковый след. Копнём глубже, выйдем на спецслужбы Иордании и Саудовской Аравии. И где они взяли фугасы? Разберёмся. Дмитрий дёрнул плечом. Вероятнее всего за деньги. Он внимательно посмотрел в глаза под Сидирцева. Не исключая по Прохорова. Интуиция мне подсказывает, что он не просто был знаком по долгу службы с изделием капкан, а имеет непосредственное касательство к нашим фугасам. В часть «Подбалагим» фугасы доставила спиц команда. Завтра же я узнаю фамилию старшего. Уверен, это был наш Прохоров. А схема подрыва. Подсидерцев понял. Партия сделана. Он лишь передвигает фигуры в обречённом Эйншпиле. Елена Хальзина. И тут вновь всплывает Белов. Вспомните о его конфликте с чеченской группировкой. Дмитрий, не скрывая торжества, добавил. Итак, мы вернулись к версии о чеченском следе и роли старшего офицера ФСБ. «Занятно». Подсидерцев с интересом посмотрел на Дмитрия. «И почему он тебе так поперёк задницы стал то а?» «Сомнений нет. Теракт организован на высоком профессиональном уровне. Хотим мы или нет, но придётся отрабатывать версию о причастности к нему офицера спецслужб. Или о заговоре в недрах спецслужб». Дмитрий не отрывал взгляда от напряжённого лица Подсидерцева. Коль скоро мне поручено отслеживать интересы СБП в данном деле, я стараюсь сделать всё, чтобы не дать повода замазать нашу службу. Ну-ка, ну-ка, поясни. Подсидерцев нехорошо прищурился. Прохоров находился мне на связи. Дмитрий выждал, словно не решался прыгнуть с вышки. Но если это всплывёт, то следствие придётся отрабатывать версию причастности старшего офицера СБП к данному делу. А не младшего, – зло усмехнулся Подсидерцев. Младшего, если зациклиться на группе из пяти человек. А если искать организацию, то нужен кто-то старше по званию». Дмитрий отвёл взгляд, закончил, понизив голос. «Белов на грани нервного срыва, но интуиция и везение пока ему не изменили. Завтра он получит список допущенных к изделию капкан, и, как и вы, наложив на него данные о всех погибших и пропавших в маске за последнее время, очень быстро выйдет на Прохорова. Отработать ближайшее окружение Прохорова – это день-два. Это след, а вы уже сказали, что сбиться следа Белова невозможно». Как вы думаете, через сколько часов он вычленит причастность СВП к этому делу? Не понял. Извините, не так выразился. Уверен, что в СВП нет безумцев, способных заложить фугасы, но есть достаточно умных людей, способных обыграть кризисные ситуации в своих интересах политических, с ударением произнёс Дмитрий, о которых, как вы заметили, мне не положено знать, но знаю я достаточно, чтобы топить Белова изо всех сил, спасая тем самым СВП от неминуемого скандала. Подсидирсов вскочил, оттолкнул кресло. Прошёл вдоль стола. Но теперь даже не старался сделать походку по сталинской рысье. Шёл как привык, по медвежьей грузно вдавливая ступы в ковёр. Трижды прокосолапил в конец кабинета и обратно, пока не вызрело решение. Он встал напротив Дмитрия, уперевшись кулаками в стол. навис вис мощным телом заслонил свет. «Слушай меня, Рожухин. Все соображения по Белову доложишь мне письменно завтра утром. Экземпляр единственный. Гриф особой важности». Он успокоил дыхание, как мог, улыбнулся. «Поэтому дуй домой спать. Твоя светлая голова мне ещё понадобится». Дмитрий резав вскочил, руки задержал на столе, пока подсидирцев не протянул ему широкую ладонь. «Спокойной ночи, Борис Михайлович». Дмитрий не отвёл взгляд, что подсидирцеву понравилось. «Бумажки оставь, я ещё почитаю». Он кивнул на папку Дмитрия. Едва за Дмитрием закрылась дверь, подсидирцев рухнул в кресло. Налил воды и жадно выпил весь стакан до дна. «Ну твою мать, и вырастил смену!» – проворчал он, вытерев ладонью губы. «Чёрт меня дёрнул допустить его к операции «Мираж». Выдвинул верхний ящик стола, достал диктофон. Щёлкнул кнопкой, остановив запись. Посмотрел на часы. Четверть одиннадцатого. Вздохнул, запустил перемотку плёнки. Розыск. особой важности Товарищи подсидирцевы Б.М. Справка В рамках операции «Мираж» нами подготовлены 42 группы по пять человек в каждой и 14 групп по 3 человека в каждой. Общая численность прошедших подготовку с учётом лиц, не включённых в группы – 286 человек. Средний возраст – 25-30 лет. Общефизическая специальная подготовка позволяет привлекать их к выполнению специальных заданий средней степени сложности. Так, в ходе операции «Санитарный кордон» с 1994 по 1996 годы членами группы «Мираж» успешно осуществлены 52 спецмероприятия. Из них акции «Финал» – 28. Расследование происшествий по линии МВД и прокуратуры не установило причастность групп и не повлекло расшифровку нашего оперативного интереса. Ни одна группа не проходит по учётам МВД как УПГ – устойчивая преступная группа. И члены групп по отдельности не разрыбатываются органами МВД по признаку вовлечённости в противоправную деятельность. Особой важности. Товарищу подсидирцев БМ. Аналитическая записка. Фрагмент. К факторам благоприятствующим проведению операции Мираж относятся отсутствие в РФ комплексной системы контрразведывательных мероприятий. Резкое снижение профессионального уровня у переработников, деморализация и социальная дисадаптация оперативного состава. Высокий уровень коррупции государственного аппарата и прежде всего правоохранительной системы. Массовая утечка специальной информации о форме и методах деятельности ФСБ и МВД, методах подготовки и тактики действий специальных подразделений армии и ВВ. Доступность оружия и спецтехники, приобретаемая в том числе легальным путём. Широкое вовлечение молодёжи в противоправную деятельность. Деятельность радикальных политических группировок. Возможность получения неконтролируемых доходов, в том числе за счёт преступной деятельности. Анализ характеризующих данных на членов групп «Мираж» позволил выявить следующее. подавляющее большинство готово с оружием в руках защищать Россию либо её интересы в ходе локальных конфликтов на любой территории. Негативно относятся к предложениям перейти на контрактную службу в ряды ВС. Негативные тенденции в армии прежде всего связывают с деградацией офицерского корпуса. Болезненно реагирует на углубляющееся имущественное расслоение в обществе. Собственное имущественное положение объясняет нежеланием делать деньги за счёт стариков – воровать. В решении конфликтных ситуаций криминального характера полностью исключает обращение в органы милиции, предпочитает использовать собственные силовые возможности. Выработали твёрдую внутреннюю установку в боевой обстановке не сдаваться в плен. К возможности ранения и смерти относятся как к неизбежному фактору, сопутствующему сделанному выбору. Деятельность радикальных политических партий и группировок рассматривают исключительно с точки зрения их потенциальной боеспособности. Невротические изменения в психике объясняют для себя опытом переживания крайне опасных ситуаций, характерных для боевых действий. Особо следует отметить отсутствие отрицательной установки на участие в антиправительственной деятельности, в том числе на участие в заговорах с целью свержения антинародного режима. Заметим, что к антинародным, антирусским и антипатриотическим силам ими относятся не только нынешнее руководство страны, но и практически все легальные политические партии. Отдельным опросом проанализирована готовность членов групп Мираж войти в подразделение обеспечения Русского Легиона или выполнять отдельные задания на добровольной основе. Подавляющее большинство высказалось за участие в любых мероприятиях по наведению порядка в стране силами Русского Легиона. Ражухин Д.А. Особые важности товарищу Подсидирцеву БМ. На ваш запрос СС номер 7723 от 19.04.1996 направляем список лиц из числа руководящих работников и служащих Совета Министров РФ, имевших доступ к информации по программе «Русский легион». Особой важности, товарищу Подсидирцеву БМ. По информации источника Капрал, На закрытом совещании у объекта Цапля обсуждался вопрос о целесообразности развертывания программы «Русский легион». В целом программа оценена Цаплей положительно. Он высказал мнение, что в условиях полного развала армии единственным способом обеспечить обороноспособность страны и заложить фундамент армии нового типа является формирование ударного кулака из числа наиболее боеспособных подразделений ВДВ, ВВ и спецназа армии. Детальное обсуждение вопроса позволило выявить основные позиции Цапли. По мнению источника Капрал, объект будет настаивать на развертывании структуры Русского легиона на базе существующих военных округов, а не на базе округов внутренних войск. Оперативное обеспечение предлагал передать отделам военной разведки соответствующих округов, а не территориальным органам ФСБ. Он также категорически возражает против оперативного обеспечения по линии МВД, так как «в таком случае мы станем отрядом карателей или с учётом коррупции в милиции будем выезжать на разборки с одной бандой по заданию другой». В ответ на высказывание, что Легион призван обеспечить двойную функцию, стабилизировать внутреннюю обстановку и быть готовым к участию в локальных военных конфликтах высокой интенсивности, в характерной ему манере Цапля заявил, что скрещивание приведёт к появлению нежизнеспособных гибридов – мента с парашютом и десантника со свистком. В целом, можно предположить, что в силу личностных особенностей, образования и военного опыта, Цапля займёт позицию, отражающую мнению радикально настроенной части фитерского корпуса вооружённых сил что существенно повысить его рейтинг в данной среде и будет способствовать дальнейшему расколу между высшим командованием ВС и офицерским корпусом. Категорическая позиция в отношении роли и места МВД в формировании Русского легиона неминуемо спровоцирует конфликт с руководством МВД. Кроме вышеизложенного, особо тревожным фактом следует признать твёрдую установку ЦАПЛИ на то, что непосредственное командование Русским легионом должен осуществлять штаб, сформированный в структуре Совета национальной безопасности. По его мнению, подобное решение разгрузит генеральный штаб МО от борьбы за живучесть ржавой баржи – слова Цапли – и позволит переключиться на проведение реальной военной реформы. А «Легион» на это время возьмёт на себя обеспечение обороноспособности и безопасности страны. Вывод. Объект Цапля представляет реальную угрозу существованию программы «Русский легион» ввиду твёрдой установки на перехват управления данной структуры, что не может не представлять опасности для сложившейся системы государственной власти в РФ. Предложение. Факт ознакомления и работы с материалами по программе «Русский легион» может быть использован в целях компрометации объекта Цапля как в политических кругах, так и перед широкой общественностью. В данном случае мы получаем возможность обратить против Цапли весь политический потенциал, приобретённый им в ходе предвыборной кампании. Образ сильной руки и военного миротворца, сложившийся в общественном сознании, будет дискредитирован реальной угрозой военного переворота. В этой связи представляется это целесообразным форсировать конфликт между Цаплей и руководством МВД, что должно привести к отставке Цапли занимаемого поста руководителя СНБ.